Глава 5. Подойдя к лестнице, я с неудовольствием убедилась, что хозяйка особняка решила, видимо, заставить себя ждать. Наверное, не успела закончить свой послеобеденный туалет. Я слегка перегнулась через перила и изучила открывавшийся с лестницы обзор. впечатляющих размеров нижний холл, совмещенный с не менее просторной прихожей, Рассматривался превосходно. Однако далее вглубь дома уходил широкий коридор. С того места, где я стояла, невозможно было рассмотреть, как именно он устроен. Я лишь знала, что в самом его начале расположена совмещённая с и столовая, где мы недавно обедали. Тогда же я успела заметить, что в конце коридор расширяется Видимо, по задумке архитектора. И двустворчатые двери скрывают какое-то, судя по всему, весьма просторное помещение. Я решила, что за этими дверями красного дерева находится вероятнее всего парадная гостиная или даже бальный зал. Как знать? Собственно, я уже приблизительно поняла, каково внутреннее устройство особняка. И в случае необходимости без труда смогла бы сориентироваться. Но ко мне уже спешила моя подопечная. А вот и я, возвестила Виктория с очаровательной улыбкой, как будто явилась на свидание. Видимо, она уже успела заострять в определенной социальной роли и не подозревала, насколько нелепо это может выглядеть со стороны. Однако меня наняли не для того, чтобы я составляла психологическую характеристику своей клиентки. Поэтому свои комментарии я оставила при себе. «Начнем с этого этажа", с энтузиазмом предложила Виктория, «От лестницы в обратном направлении. "Вика, а где твоя комната?" поинтересовалась я между делом. Виктория с удивлением посмотрела на меня. «Да весь дом мой", заявила она с каким-то детским бахвальством. "А наша с Кириллом спальня вон там". Она махнула рукой в конец коридора. Он также заканчивался двухстворчатой дверью, только в отличие от первого этажа, дверь была стеклянной и явно вела на балкон. "Хорошо. А где ты проводишь большую часть дня?" Я прилагала усилия стараясь контролировать свои интонации, чтобы не выдать охватившего меня раздражение. До «Да в спальне и провожу, повела плечами Вика. Лежу на роскошной кровати, смотрю видеоролики, листаю журналы. А когда возвращается Кирилл, мы с ним находим другие занятия. В глазах Виктории появилось мечтательное выражение. Однако меня меньше всего интересовало, каким именно занятием придается эта обеспеченная пара. Мы вошли в дверь, на которую указала Виктория. Она не преувеличивала. Посреди спальни господствовала гигантская кровать, с украшенной резьбой изогнутой спинкой изголовья. На прикроватном столике, также изобилующем причудливыми завитушками, лежал ноутбук, А на кровати я заметила россыпь глянцевых журналов. Вообще вся комната была оформлена в каком-то непостижимом стиле, который я определила как все Кричащая роскошь от пола до потолка. Обстановка показалась мне кошмарной. Но ведь о вкусах не спорят. Нравится? Самодовольно поинтересовалась Виктория. Весь дизайн я придумала сама. До да милочей. Я не стала делиться впечатлениями. К тому же, в данный момент меня заинтересовала стеклянная дверь, ведущая из спальни на балкон. Открыв ее, я убедилась в своих худших предположениях. На этот длинный и довольно широкий балкон выходило сразу три двери из разных помещений. Одна из спальни, через которую я и вышла на балкон, следующая из коридора А третья из комнаты, окна которой были задрапированы плотными тёмно-зелёными шторами. Я попыталась открыть дверь в эту комнату, но она оказалась заперта. Это кабинет Кирилла, пояснила шедшая рядом со мной Виктория. Он не любит, когда кто-нибудь заходит туда без спроса. Да и вообще, дверь в кабинет из коридора тоже заперта. Поинтересовалась я, предвидя, каким будет ответ. Виктория кивнула. Кирилл всегда запирает дверь на ключ, когда выходит из кабинета. Вика, а в кабинете твоего мужа есть сейф? Виктория сосредоточенно нахмурилась. Вроде бы есть, я точно не знаю. Я ведь редко туда захожу, что мне там делать? Госпожа Ястребова, Была явно не из тех женщин, которые интересуются делами своего мужа. Я поняла, что бессмысленно спрашивать у Виктории, есть ли у ее мужа пистолет. Однако сам факт, что из коридора через балкон можно попасть прямиком в спальню супругов, мне очень не понравился. Ну, здесь мы уже все осмотрели», — Виктория нетерпеливо притоптывала на месте. Теперь спустимся на первый этаж. Там все самое интересное. Ты такого в жизни не видела. Последнее самодовольное заявление слегка меня насмешило. В жизни я видела и не такое. Мне доводилось работать в семьях по сравнению с которыми ястребовы едва сводящие концы с концами неудачники. Столь недобрые мысли посещают меня отнюдь не часто, лишь когда кто-то хвалится своим благосостоянием особенно если этот кто-то не имеет к его созданию никакого отношения. Проигнорировав предложение Виктории, я принялась внимательно изучать вид, открывавшийся с полукруглого балкона. В этой части усадьбы размещался теннисный корт. А бассейн у вас есть? обратилась я к хозяйке. Ястребава огорченно покачала головой. Нет. Кирилл предпочитает сухие виды спорта, пояснила она. Он терпеть не может плавать. А я просто обожаю плескаться в бассейне. Но как я ни просила, он так и не согласился его построить. Вика немного помолчала и вдруг с неожиданной злостью добавила: "Жлоб". Я удивленно покосилась на Викторию. Видимо, отношения между супругами складываются далеко не так гладко, как мне показалось в начале. А чего она собственно ждала? Что бизнесмен, женившись на хорошенькой куколке, перестроит свой дом и жизненный уклад в угоду ее прихотям? Хватит сил и того, что она переделала супружескую спальню в соответствии со своими представлениями о жизни богатых. Судя по отделке и обстановке других помещений особняка, у самого Кирилла дела со вкусом обстояли гораздо лучше. Интересно, его самого-то не воротит от такого обилия позолоты, бархата и завитушек? Следующий диалог подтвердили мои предположения. Скажи, а Кирилл часто остается ночевать в своем кабинете? Уточнила я на всякий случай. Ну да, Вика кивнула. Когда заработается допоздна, спит у себя в кабинете на диване, ну чтобы меня не будить. Понятно. Странно, что она вообще не выгнала мужа из спальни. Просто удивительно, что он до сих пор держится. Вот что, Вика, решительно начала я. Давай условимся, что когда ты ночуешь в спальне одна, Ты будешь запирать балконную дверь и саму дверь в спальню тоже, так чтобы их нельзя было открыть снаружи. А если вдруг услышишь что-нибудь подозрительное, сразу набирай мой номер. Пусть телефон всегда будет у тебя под рукой. Вика испуганно посмотрела на меня. А что может быть подозрительного? Ей трудно было формулировать свои мысли особенно в состоянии крайнего волнения. Если ты услышишь, что кто-то пытается проникнуть в спальню с балкона или через дверь, пояснила я: "Сразу звони мне, поняла?" Виктория кивнула и неожиданно спросила: "А как же ты сама попадешь в спальню, если кто-то будет ломиться через балкон, а дверь в коридор заперта?" Я улыбнулась. Я профессионал. В случае необходимости попаду куда угодно. Тут мне невольно вспомнилось, как совсем недавно я попала в квартиру Скрынникова. И чем это для меня завершилось? Не слишком-то профессионально. Кстати, ты напрасно отвела мне именно эту комнату. Она слишком далеко расположена от вашей спальни, заметила я. Может, мне лучше занять эту я кивнула в сторону двери напротив спальни, и как раз по соседству с кабинетом. Но это комната Вячеслава. Виктория пришла в замешательство. Что ж, вполне разумно. Тогда эту, указала я на другую дверь рядом со спальней. Ладно, покладись, отозвалась на это Вика. Но эта спальня совсем маленькая. А мне хотелось устроить тебя получше. Мы вошли в комнату, которая действительно несколько уступала размерами моей первоначальной обители. Но меня это мало волновало. В комнате было уютно, внутренняя дверь также вела в комфортабельную ванную, а больше мне ничего и не требовалось. Я оперативно провела рокировку, и уже через десять минут все мои вещи были аккуратно разложены в стенном шкафу новой спальни. Теперь наконец мы смогли приступить к осмотру первого этажа. Сейчас ты увидишь такое, возвестила Виктория, и на всех парусах понеслась прямо по широкому коридору к двустворчатой двери. Вероятно, она собиралась поразить мое воображение, скрывавшемся за ней парадным залом. Смотри! Виктория царственным жестом распахнула створки двери. И первая вошла в зал, приглашая меня за собой. То, что я увидела, было вполне ожидаемо. И в обморок от восторга я не упала. Однако на всякий случай я в притворном изумлении цокала языком и старательно округляла глаза к удовольствию любезной хозяйки. Округлый зал действительно был впечатляющих размеров. Яркий дневной свет через громадные арочные окна заливал начищенный до блеска паркет цвета тёмного мёда. Вдоль стен между оконных проёмов симметрично расположились узкие диваны с резными спинками, обтянутые светлым шёлком. Венчало всё это великолепие многоярусное хрустальное люстра театральных размеров. Благодаря высокому потолку она не выглядела громадной, и вполне соответствовала площади помещения. Правда, здорово. Виктория выбежала на самую середину зала и принялась в бешеном темпе кружиться по нему, раскинув руки. Девчонка явно до сих пор не привыкла к свалившемуся на нее счастью и продолжала упиваться им каждую удобную минуту. Вот только мое присутствие здесь безжалостно напомнило Виктории о том, Что это счастье, она в любой миг может утратить. Вдовольно кружившись, девушка Панура подошла ко мне, видимо, вспомнив, что я ей вовсе не подруга, перед которой не грех похвастаться своими сокровищами. Зато благодаря мне у нее есть шанс их сохранить. Хотела бы я быть в этом уверенной. Ладно, пойдем смотреть остальное. Виктория повела меня по коридору в обратном направлении, попутно открывая двери и объясняя назначение каждой комнаты. Так, кухню-столовую ты уже видела. Вика прошла мимо упомянутого помещения, лишь указав на него пальцем. Это гостиная для небольших семейных приемов или дружеских посиделок. С этими словами она толкнула дверь, тоже двустворчатую но несколько меньших размеров, чем в зале. Гостиная для посиделок также оказалась достаточно большой. В обычной городской квартире она выглядела бы просто громадной. Комната была оформлена в спокойных бежевых тонах. В общем, современная элегантная гостиная, ничего особенного. Здесь бильярдная пояснила Виктория, когда мы подошли к следующей комнате. Из-за приоткрытой двери было слышно, как ударяются друг о друга и вновь разбегаются по столу бильярдные шары. Не хочу с ним встречаться, молодая женщина неприязненно поморщилась. «Пойдем прогуляемся по саду, пока они не уехали. Я отметила про себя, что Виктория не уточнила, с кем именно Она не желает лишний раз видеться с мужем или его телохранителем. Чем дальше, тем больше я убеждалась, что в этой семейке все не так просто и полно скелетов в шкафу, возможно, не только у Виктории. Накинув легкие куртки, мы вышли на террасу. Территория усадьбы была невелика, в этом я убедилась сразу же по приезде. Хозяин умел экономить место. Все авто находились в подземном гараже, включая мой Volkswagen. Ястребов вероятно предпочитал открытые пространства, поскольку от крыльца особняка до калитки простирался начинавший желтеть газон. Лишь вдоль ограды высилось несколько голубых елей. Однако Виктория упорно величала придомовую территорию садом. Что ж, ей наверное виднее. Мы обошли особняк и очутились у входа на теннисный корт, который я уже видела из окна на втором этаже. Всё было довольно строго и аскетично, никаких клумб или фруктовых деревьев. Пейзаж оживляли разве что фонари в стиле хай-тек и несколько беседок. Мы не держим садовника, пояснила Виктория. Кирилла это не интересует, да и меня тоже. Не сомневаюсь. Я уже составила вполне определенное мнение о сфере интересов Виктории. А кроме телохранителя кто-нибудь еще заботится о вашей безопасности? Вопрос я задала на всякий случай. Вряд ли от Виктории стоило ждать развернутого ответа. Ну, если только охрана на въезде, ответила она. Посёлок-то закрытый. Въезд только по предварительной договоренности». Ты же сама видела. Действительно, у въезда в Новорловский были шлагбаум и будка с охранником, обычное дело. Но если бы Виктория знала, сколько раз я проникала на так называемую охраняемую территорию безо всякой предварительной договоренности, тогда она должно быть не стала бы уповать на всесильный шлагбаум у въезда в коттеджный поселок. Я обследовала территорию на наличие видеокамер. и обнаружила несколько штук по периметру забора и у ворот. Они постоянно работают? спросила я хозяйку, но та лишь беспечно пожала плечами. Не знаю, Спроси лучше у Вячеслава. Он управляет всей этой кухней. А вот если бы Виктория более внимательно относилась ко всей этой кухне, Ей сейчас, возможно, не пришлось бы дрожать как овечий хвост. Ей стоило лишь предъявить Скринникову запись с камер видеонаблюдения, на которой ясно видно, что в момент убийства Эльвиры она находилась дома, и он бы отстал от своей жертвы. Ах, да, диктофонная запись. Ну, здесь можно было бы поинтересоваться у капитана Скрынникова. На каком основании он утаил от официального следствия аудиозапись, а за одну иэнную сумму денег? Вот как могла бы действовать госпожа Ястребова в столь непростой, но отнюдь не патовой ситуации. Но не стоит осыпать Викторию злыми насмешками, и уж тем более насмехаться над ее скромными умственными способностями. Ведь, и она чуточку умнее. Я осталась бы без состоятельной клиентки и, соответственно, без гонорара. Мы вернулись в холл и едва не столкнулись у порога с Кириллом Ястребовым в сопровождении Вячеслава. Уже уезжаешь, милый? Игриво поинтересовалась Виктория, подставив мужу щеку для поцелуя. А я вот показывала Жене, как мы живем. — У вас великолепный теннисный корт, Поддержала я беседу, не зная, что бы ещё похвалить во владении супругов Ястребовых. Особняком я уже восхищалась, не хотелось повторяться. Что есть, то есть. Не стал возражать хозяин. Для тенниса становится хладновато, так что пока перейдем на бильярд. Предложение сыграть партию в си или вы как? С удовольствием, с энтузиазмом заявила я. Ну и отлично. Кирилл в сопровождении телохранителя вышел из особняка. В его манере говорить во всяком случае со мной чувствовалась какая-то наигранность. Он как будто бы пытался придать своим словам некий скрытый смысл. Это игра словами. Возможно, эту манеру он усвоил благодаря общению со своей глупышкой женой. Однако мне такая манера не нравилась, как и сам Кирилл. Казалось бы, Ястребов мне ничего плохого не сделал, но ведь случается, что человек вызывает совершенно необъяснимую антипатию. К тому же и внешне он казался мне непривлекательным, особенно на фоне своего великолепного телохранителя. Виктория считала Вячеслава высокомерным. Однако внешний бодигард ее мужа ничем этой характеристики не подтверждал. Напротив, он держался весьма корректно. Мужчины удалились, и мы с Викой вновь поднялись на второй этаж. У тебя есть дубликат той самой записи? спросила я Викторию. Я все пыталась понять, с какой стороны ей грозит опасность. Может быть, запись содержит нечто такое, что внесет хоть какую-нибудь ясность. Зачем тебе? Вика испуганно уставилась на меня. Я как могла объяснила свою просьбу. Вика нерешительно кивнула. Флешку, которую она мне вернула, я спрятала в спальне. Сейчас принесу. Превосходно. Запись, которая выдает ее с головой, Госпожа Ястребова держит в супружеской спальне, то есть в непосредственной близости от мужа, от которого она и собиралась все это скрыть занималые деньги. Вот. Виктория вернулась и протянула мне флешку. Забираешься прослушать? Поразительная догадливость. Я кивнула, включая ноутбук. Тогда я оставлю тебя ненадолго. Нет ни малейшего желания снова все это слушать. Пойду немного позанимаюсь с собой. А то я даже питательную маску сегодня не делала. Я не возражала. Правда, у меня возникло стойкое подозрение, что питательную маску скорее всего заменит очередная порция мартини. Но это уж ее дело. Меня не касается, как именно супруги состоятельных мужчин снимают стресс. Я внимательно слушала запись. Ничего особенного, просто трёп недалёких девчонок, которые они и сами не воспринимали всерьёз. Кто же мог подумать, что шуточный совет Эльвиры будет стоить ей жизни? И кто её убил, непонятно. А что представляет собой Максим свинским отношением, к которому Эльвира попрекнула Викторию? Теоретически мотива убийства Эльвиры у него не было. Разве что он каким-то образом узнал, кого именно ему следует в первую очередь поблагодарить за расставание с невестой? Но слишком уж сложно. Да и как он мог узнать? Сама Эльвира проболталась. Я извлекла флешку и спрятала в свою сумочку. Может, еще пригодится. Как знать? Выключив ноутбук, я направилась на поиски Виктории. Спальня оказалась пустой, и я спустилась на первый этаж. Свою клиентку я обнаружила в кухне-столовой. Как я и предполагала, Виктория сидя за просторным столом, зажала между ладонями высокий бокал. "Ну что?" насладилась звучанием голоса покойницы. Я была несколько удивлена. Не ожидала услышать из уст этой куколки фразу с философским подтекстом. Впрочем, возможно, это навеяно средством для снятия стресса. Я покосилась на полупустой бокал. Виктория повернула голову и насмешливо посмотрела на меня. Пьяна, но не критична. Так я определила ее текущее состояние. Расскажи мне про Максима попросила я. А я пока приготовлю кофе. Кстати, как фамилия твоего бывшего жениха? Подвоев его фамилия буркнула Вика. Максим. Что про него рассказывать? Кирилл сделал мне предложение, я его сразу бросила. Вот и все. А как Максим отреагировал, когда ты сообщила ему, что выходишь замуж за другого? Спросила я, управляясь с кофемашиной. Ну как отреагировал? Виктория продолжала пристально рассматривать свой бокал. Не знаю, распыхавался. Но мне уже было все равно. Я выдернула из ладони Виктории бокал и выплеснула его содержимое в раковину. На место бокала я поставила чашку с только что приготовленным кофе. Девушка довольно равнодушно отнеслась к моим манипуляциям. Казалось ей было безразлично, что именно пить. Кофе так кофе. Она послушно сделала несколько глотков. "Ты про Максима спрашивала?" Виктория внезапно словно очнулась. Видимо, ароматный напиток возымел благотворное действие. Конечно, сильно переживал, кричал, обзывал меня по всякому. Потом, правда, позвонил, извинился. Ну, я, конечно, простила, предложила остаться друзьями. А он? Он сказал, что это вряд ли, и чтобы я больше ему не звонила. Виктория передернула плечами. Сам ведь первый позвонил. Мне его извинения не очень-то были и нужны. И с тех пор вы с ним больше не общались. Виктория покачала головой. Я только послала ему в личку свадебное фото. Ну и еще из свадебного путешествия. А он написал мне какую-то гадость и все контакты удалил. Вот и все. И с тех пор я о нем ничего не знаю и знать не хочу. Я налила себе кофе и призадумалась. Бывший возлюбленный даже жених, которого отшили ради более перспективного поклонника, Судя по всему, Максиму нелегко было смириться с расставанием с Викой. Да еще если добавить серьезный удар по самолюбию. А Авеков вдобавок раздразнила его этими фотографиями, свидетельствующими о ее безоблачном счастье с другим. Хватило же мозгов. Ревность бывает очень опасной. Часто она сама по себе становится мотивом для убийства. Но тогда Максим убил бы саму Вику. причем здесь ее подруга? Я продолжала рассуждать, не посвящая в свои мысли пригорюнившуюся Викторию. Эльвира и Максим могли встретиться после свадьбы Вики с Ястребовым и совместно разработать этот коварный план. Мотив Максима ревность и желание отомстить неверной возлюбленной. Мотив Эльвиры зависть. Эльвира ознакомила Максима с этой самой злополучной записью, и они вместе придумали, как запугать Вику, а заодно решили выдаить из нее как можно больше денег. А потом что-то пошло не так, и Максим дал выход своей злобе, убив саму Эльвиру. Или же Эльвира в последний момент передумала делиться с Максимом добычей, за что и поплатилась жизнью. Скажи, а Эльвира и Максим были знакомы? А? Вика вздрогнула и похлопала глазами, словно спросонья. Ну да, были. Только он Эльку терпеть не мог. Да и она Максима недолюбливала. Чем же она ему не угодила? Я мысленно взяла эту информацию на заметку. Может, все обстоит не так, как я только что нафантазировала. И Эльвира убил Максим в припадке ярости. Например, парень решил, что именно Эльвира виновата в том, что невеста дала ему отворот поворот. А что? В этом случае Максим был не так уж далек от истины. Она над ним насмехалась, сообщила Виктория. Всё говорила, что он такой здоровый лоб, а живет в хрущевке с матерью и братом. Все подначивало его. Куда жену мол приведет? К ним на голову? Макс ужас как злился. Могу себе представить. А у него и брат есть? Да, Виталик. Году на два младше Максима. Кстати, с ним Элька дружила. Вроде бы они даже встречались. Она особо со мной не откровенничала, та еще гадина была. И получила ведь по заслугам. Тон Виктории мне не понравился. Уже не в первый раз я ловила себя на мысли, что Вика, похоже, знает о смерти подруги гораздо больше, чем говорит. А где живет этот Максим? Да там же поди, и живет!» Виктория зевнула. Где ему еще жить-то? Направление там же никоим образом меня не устраивало. Поэтому я потребовала от Виктории дать мне точный адрес. Немного поломавшись и повозмущавшись, Вика наконец соизволила назвать улицу и дом, где проживал ее отвергнутый жених. В течение следующих пяти минут она напрягала свою память, но так и не смогла назвать номер квартиры. Максим жил в трубном районе, видимо, действительно в Хрущевке. А зачем тебе? Лениво поинтересовалась Вика. Дело прошлое? Недавнее прошлое? пробормотала я. Виктория лишь оттопырила губу и сморщилась, отхлебнув остывший кофе. Вика, а твой муж всегда берет с собой телохранителя, когда выходит из дома? Мне показалось довольно странным, что Ястребов буквально не расставался со своим бодигардом даже по дому перемещался в его сопровождении. Да нет, Вика махнула рукой. Только на мероприятия, где собирается много народа, а так может и домой его отпустить. Домой? удивилась я. А разве он не проживает постоянно в особняке?» Большей частью да, но у него квартира где-то на отшибе. Осталась от матери, насколько мне известно. Он вообще мало о себе рассказывает. Это Кирилл из него вытянул. Хотел жильем ему помочь, но Гордый Славик отказался. В тоне Виктории без труда угадывалось презрение к Гордому Славику, и в то же время какой-то непонятный страх. Ну вот, продолжала Вика. Кирилл иногда устраивает ему что-то вроде коротких каникул. А когда он понадобится, просто ему звонит. Не пыльная рыботёнка, правда? Я бы не решилась назвать работу телохранителя непыльной. Тем более, что сама же Вика сообщила, что Вячеслав однажды спас ее мужу жизнь. Как это произошло? Я попросила Вику описать этот случай поподробнее. А, ничего особенного, Вика пожала плечами. Я толком не знаю, это было еще до меня. Они были на какой-то там презентации тренажёров. Потом все собирались поужинать в неформальной обстановке, поэтому многие пришли с жёнами. Кирилл вообще решил, что его с кем-то перепутали. Тот придурок целился прямо в Кирилла, а Славик закрыл его собой. Говорит, как знал, бронежилет надел. а то не было бы сейчас нашего Славика. Виктория завела глаза и театрально вздохнула. Ты только не говори, что я тебе рассказала, Спохватилась вдруг моя клиентка. Кирилл не любит об этом вспоминать. Я пообещала, но мысленно взяла это на заметку. Вячеслав явно был бодигардом высокого класса. Хорошая реакция плюс умение вовремя определить, откуда именно исходит угроза. А Вячеслав может остаться с тобой в особняке, когда твой муж соберется на очередную встречу. Я задала своей клиентке вопрос, который волновал меня в данный момент больше всего. Дело в том, что мне необходимо было отлучиться, чтобы встретиться с Максимом. Тащить с собой Викторию было попросту немыслимо, но и оставить свою клиентку одну без прикрытия я тоже не могла. Не знаю, Вика растерянно посмотрела на меня. А зачем тебе это? Понимаешь? Начала терпеливо я объяснять. Времени у нас совсем немного, а чтобы расследование продвигалось быстрее, мне просто необходимо время от времени ездить на разные встречи. Ну, с теми, кто мог бы сообщить хоть что-нибудь полезное. Да поезжай хоть сейчас. Я за этим тебя и наняла». Виктория надменно вздернула подбородок. Я вздохнула. Виктория, похоже, не осознавала всей серьезности ситуации. Во мне же росло безотчетное чувство неведомо откуда грозящей опасности. Они скоро вернутся, добавила Виктория уже более миролюбиво. Так что не волнуйся, если нужно для дела поезжай. Я уже совсем извелась. Когда уже все это закончится? Я взяла с Викторией клятвенное обещание, что она ни шагу не ступит за территорию охраняемого поселка и вообще не высунет носа из дома до моего возвращения. Виктория пробубнила, что собиралась проехаться в центр, но теперь отложит шопинг до моего возвращения. Я сочла, что это вполне разумное решение. Садиться в таком состоянии за руль не лучшая идея. Служа посоветовала Виктории прилечь и немного отдохнуть. Моя клиентка послушно поплелась в спальню. А я же предварительно убедилась, что балконная дверь надежно заперта изнутри. Лишь после этого я вывела свой Фольксваген из подземного гаража и порулила в Трубный район. Максим Подвоев жил в Новокузнецком переулке, в самой старой части района. Конечно, предварительно я попыталась дозвониться до Максима по номеру, который скривившись дала мне Виктория. Однако абонент с завидной регулярностью оказывался недоступным. И я решила наведаться к бывшему жениху клиентки без предварительной договоренности. Как я и предполагала, бывший жених Виктории жил в панельной четырехэтажке. Машину мне пришлось оставить на пустыре, прямо за домом. Никаких более приемлемых мест для парковки в Новокузнецком переулке не просматривалось. Номера нужной квартиры я не знала, но когда меня останавливали подобные мелочи, я решительно направилась к подъезду, возле которого лениво прогуливалась пожилая женщина. Следом за ней также лениво семенила толстенькая собачка с зуйрошенной шерстью неопределенного цвета. Вероятно, хозяйка и ее питомица совершали очередной мацион. — Вы не подскажете, где живет Максим Подвоев? — спросила я пожилую даму, приветливо поздоровавшись. Женщина, не ответив на приветствие, равнодушно взглянула мне в лицо, а услышав мой вопрос, недоверчиво усмехнулась. Живет? — передразнила она меня. А ты кем ему будешь-то? Я слегка удивилась столь враждебной реакции на, казалось бы, безобидный вопрос. Мы вместе учились. Мои версии не отличались разнообразием. А потом я уехала в другой город. Мы давно не виделись. Вот я и подзабыла, в какой квартире он живет. Значит, очень давно не виделись, прищурилась моя собеседница. Восемнадцатая квартира у них. Только не живет он больше. Он что, переехал? Я почувствовала, как во мне нарастает раздражение. Она что сразу не могла сказать, что Максим сменил место жительства и не морочить мне голову своими вопросами, а заодно и мудрыми выводами. Ага, переехал на кладбище. Умер он, говорят тебе. Повесился. Женщина неодобрительно посмотрела на меня и покачала головой. Вот такие вы, друзья. Припечатав меня таким образом, дама развернулась и пошагала вдоль пыльного палисадника. Ее собачонка потрусила за ней следом. Известие о смерти Максима меня ошаломило, и я нерешительно потопталась у подъезда, не зная, что предпринять. Виктория сказала, что брат Максима был неравнодушен к Эльвире. Я решила подняться в квартиру. Дверь мне открыла высокая, худая женщина лет пятидесяти. Мне не пришлось гадать, кто передо мной. На женщине было черное платье в пол, черная же косынка покрывала ее волосы. У меня не было сомнений. Передо мной мать погибшего Максима. Взгляд ее светлых водянистых глаз был каким-то тусклым и потерянным. Женщина молча смотрела на меня без всякого выражения. Извините, я знакомая Максима, пробормотала я вновь, почувствовав некоторое замешательство. Матери-то не наврешь, что я бывшая одноклассница ее сына. Она вполне могла знать всех его одноклассниц наперечет». К тому же я понятия не имела, в какой школе учился Максим. Однако женщина и не думала выяснять, при каких обстоятельствах я познакомилась с ее сыном. Поминуть пришли. Её голос был таким же тусклым. Проходите. Она посторонилась, пропуская меня в квартиру. Ссутулившись, она пошла в комнату. Я направилась следом. В небольшой гостиной на круглом столе, покрытом темной плотной скатертью, стоял портрет улыбающегося парня с открытым удивленным взглядом. Перед портретом горела свеча. В комнате было душно, но окна были плотно закрыты и почти полностью занавешены тяжелыми коричневыми шторами. шесть лет сегодня моему сыночку исполнилось бы. Женщина присела на стул возле стола и всхлипнула. Если б не гадина это, жил бы и жил Максимочка мой. Она ненадолго замерла, потом медленно обернулась ко мне. Я чувствовала себя очень неуютно, нежданно негаданно попав на поминки. Вообще-то я рассчитывала поговорить с братом Максима, но женщина была дома одна. Я вынула из сумочки несколько купюр и нерешительно протянула матери Максима: "Вот, на памятник возьмите, пожалуйста". Женщина молча взяла деньги и спрятала в карман широкой черной юбки. "Горе, страшное горе", тихо проговорила она. "И страшный грех". "И было бы из-за кого?" "Это все из-за Вики?" осторожно спросила я. Женщина резко обернулась. Из за Вики! из за Вики, да, выкрикнула она сквозь слезы. из-за твари этой, потаскухи!» Женщина достала мятый платок и промокнула глаза. Максимочка, как про свадьбу узнал, так сам не свой ходил, но потом успокоился немного, на работу вернулся. Так этой твари мало было, она фотографии начала слать. Смотри, мол, как у меня все замечательно. Ну, Максимочка и не выдержал. Женщина разрыдалась, немного успокоившись, она продолжила. Виталик, как узнал, убить ее хотел. Убью, говорит мама эту гадину, что хочешь, делай. Так я в него вцепилась и не пустила. Виталик, говорю, не вздумай из-за этой твари жизнь себе ломать. Не могу я и второго сына потерять из-за неё. В этот момент хлопнула входная дверь. Женщина поспешно вытерла глаза и, всхлипнув еще пару раз, взяла себя в руки. "Мам, ты дома?" послышался мужской голос из прихожей. "Да, сынок, у нас гостья. Пришла Максима помянуть». В комнату вошел высокий парень лет двадцати пяти и недоверчиво уставился на меня. Его широко расставленные светлые глаза казались почти круглыми. Простое, открытое, довольно приятное лицо, которое портили темные прямые усики, которые совершенно ему не шли. Вероятно, парень с их помощью пытался выглядеть более солидно. "Знакомые Максима", тихо пояснила мать. "Что-то не припомню я таких знакомых". Виталий внимательно смотрел на меня. Его пристальный недобрый взгляд слегка меня насторожил. «Пообедаете с нами, обратилась ко мне его мать. Максимочку помянем. Нет, нет, извините, мне пора. Я поспешно поднялась с дивана с выцвешевшей обивкой. Женщина со вздохом встала и вышла из комнаты, вероятно, на кухню. Мне надо с вами поговорить, негромко сказала я Виталию. Вы сможете меня немного проводить? Глаза у парня сузились, однако он молча вышел вслед за мной из квартиры. Ну, угрюмо поинтересовался он, когда мы начали спускаться вниз по лестнице. О чем говорить-то? Вы хорошо знали Викторию, бывшую невесту вашего брата. Ноздри Виталия раздулись, он тяжело перевел дыхание и сжал кулаки. Я бы эту тварь своими руками задушил. А в каких отношениях вы были с ее подругой Эльвирой? Быстро задала я следующий вопрос, не дав ему времени собраться с мыслями. Какой еще Эльвирой? Не знаю я никакую. Знаешь? Резко перебила я, глядя ему прямо в глаза. Виктория рассказала, что вы с ней встречались. Так ты ее подруга, что ли? завопил Виталий. Спокойно, сказала я вполголоса, и взяв парня чуть выше локтя, слегка встряхнула. От неожиданности он вытаращил глаза, которые стали совершенно круглыми, а я для верности слегка прижала его к стене. Эльвиру убили, тихо сообщила я. Как? Эльку убили? Видимо, стресс творит чудеса. И Виталий все же вспомнил Эльвиру, которую якобы никогда не знал. А я-то тут при причём? спросил он тотчас же, видимо, решив разыграть из себя дурачка. Я назвала дату убийства Эльвиры, спросив Виталия, где он был в это время. Я что, должен перед тобой отчитываться? усмехнулся парень, нагло глядя мне в глаза. Ладно, Миролюбиво отозвалась я. Не хочешь отчитываться передо мной? Расскажешь в полиции? В какой еще полиции? Он резко оттолкнул мою руку. Катись, ты знаешь куда. Еще раз здесь появишься, я тебя с лестницы спущу, поняла? Однако вместо того, чтобы спустить меня с лестницы, Виталий сам побежал наверх, перескакивая через три ступеньки. Я вернулась к машине и поехала обратно в Новоорловский поселок. Если брат покойного Максима причастен к смерти Эльвиры, скоро он непременно себя проявит. Я была в этом убеждена. Вопрос лишь в чем именно это будет заключаться. Если Эльвиру убил именно Виталий, значит, мне удалось ухватить ту самую ниточку, связывающую убийство Эльвиры с Крынникова, из исчезновения денег и записи. Если я права в своих подозрениях, значит, в сговор с Эльвирой вступил именно Виталий, а не Максим. Ведь Максим никак не мог убить Эльвиру. К моменту ее смерти он был уже мертв. Предположим, в Виталий Эльвира рассказала ему о записи и предложила план по раскрутке разбогатевшей подруги. Она рассчитала верно. Виталий был бы только рад наказать Вику, которую винил в смерти своего брата. А позже Эльвира вдруг поняла, что всю черную работу проделала она сама. Да и весь план родился именно в ее голове. Возможно, она разочаровалась в Виталии и посмотрела на него другими глазами. Как бы там ни было, но она решила не делиться с ним добычей надежно спрятав ее у себя в доме, поняв, что любимая девушка его попросту кидает, Виталий в приступе гнева убивает Эльвиру. Тут я засомневалась. В приступе гнева, выстрелом в затылок. Как это не вяжется? Ведь домой к Эльвире он шел, заранее прихватив пистолет. Он что же целенаправленно шел убивать? Возможно, Виталий куда хуже, чем я о нем думаю. Эльвира рассказала ему, что уже получила от Ястребовой крупную сумму денег, а заодно сохранила запись, чтобы продолжать шантаж. Вот Виталий и решил, что дальше справится сам, а десять тысяч баксов пригодятся ему самому. Зачем делиться, со сделавшей свое дело любовницей? К тому же, если их схватят, Эльвира запросто может проболтаться. Нет, она становилась опасной, и Виталий ее устранил. Вот только денег он не нашел, поэтому стал следить за Скрынниковым. Стоп. А как Виталий узнал, что дело об убийстве Эльвиры ведет капитан Скрынников? Да от самого же Скрынникова. Наверняка в контактах Эльвиры был телефон Виталия. И Скрынников опрашивал его как знакомого жертвы. Виталий быстро понял, что Скрынников присвоил деньги и диктофон. Иначе Викторию арестовали бы в тот же день, как только эти сокровища попали в руки официального следствия. Он понял, что Скрынников прячет улики в своей квартире и начал за ним следить. Может, он и убил капитана чтобы иметь возможность беспрепятственно проникнуть в его квартиру и спокойно все обыскать, чтобы найти тайник. Черновую работу за Виталия любезно проделала я. Значит, именно он вырубил меня ударом по голове и прихватил деньги и диктофон. О существовании этих улик известно никому, кроме меня и самого Виталия. Если все же это действительно он, Подъезжая к коттеджному поселку, я уже располагала более или менее оформленной версией. Во всяком случае, Виталий был единственной фигурой в окружении Виктории, кому могла быть выгодна смерть Эльвиры, и кто мог хотя бы теоретически знать о существовании той самой записи. Вот только меня не покидало сомнение, что круглолицый вспыльчивый парень мог оказаться тем самым расчетливым хладнокровным убийцей да еще способным устанавливать довольно сложные причинно-следственные связи хотя он может оказаться просто хорошим актером. перед въездом на территорию поселка возникла небольшая заминка мне пришлось позвонить Виктории лишь когда моя клиентка распорядилась чтобы мне разрешили въезд шлагбаум был поднят Я повела машину к дому Ястребовых. Мысленно посмеявшись над подобной мерой предосторожности. Нет, конечно же, речь не идет о том, что в поселок надо пропускать все машины без разбора. Но сколько же раз мне самой доводилось проникать на такие вот особо охраняемые территории? Если надо до кого-то добраться, то никакой шлагбаум не поможет. Как впрочем и телохранитель. И у меня случались проколы. Эта мысль заставила меня внутренне собраться. Теперь Виктория уязвима более, чем когда-либо. Ведь если я не ошибаюсь относительно Виталия, вполне возможно, что я спровоцировала его на ответные действия, как бы он ни нанес удар первым. Кирилл недавно вернулся, так что одна я была совсем недолго, отчиталась Виктория. Кстати, о тебе он уже спрашивал. Я сказала, что ты поехала в город повидаться с друзьями. Молодец, одобрила я мысленно, отметив, что Вика довольно неплохо справляется со своей ролью. «Пойдем вниз, предложила Виктория. Скоро ужин, посидим, поболтаем, хоть какое-то развлечение. Вика вздохнула и, подойдя к зеркалу, расчесала свои каштановые локоны. Она тщательно следила за собой, понимая, что внешность ее единственный козырь. Видимо, пока этого хватало. Войдя в столовую, я с удивлением обнаружила, что Ястребов восседает за просторным столом в гордом одиночестве. А где Вячеслав? немедленно озвучила мой вопрос Виктория. А Вячеслава я отпустил. Ястребов привстал из за стола, чтобы обменяться поцелуем с женой. У меня пока свободный график. Никаких серьезных дел в ближайшее время не предвидится. Так что пусть парень погуляет. Кстати, раз уж у меня выдалась относительно свободная неделька, может, завтра махнем все втроем за город? Я тут же ухватилась за эту идею. Правда, не совсем так, как предполагал Кирилл Ястребов. Меня вполне устраивало, что Виктория побудет весь следующий день под присмотром собственного мужа. К сожалению, завтра я не смогу к вам присоединиться, сообщила я с виноватым видом. Меня пригласила на день рождения моя родственница, неудобно отказываться. К тому же, она обидится, что я в кои-то веки приехала в Тарасов, а к ней не зашла. Конечно, Женя, тебе надо пойти. Горячо поддержала меня Вика. Я была ей благодарна за проявленную сообразительность. Она весьма удачно мне подыграла. Мы так давно нигде не бывали вдвоем, правда, милый? промурлыкала она, умильно улыбаясь мужу. Тот улыбнулся в ответ, глядя на Вику влюбленными глазами. Затяжной медовый месяц, идиллии да дей только. Мы закончили ужинать, а после сыграли так с хозяином особняка партию в бильярд. Причем играл он, на мой взгляд, довольно посредственно. Наконец я вернулась в свою спальню. Наметив приблизительный план действий на предстоящее утро, я загрузила очередной боевик, который все никак не успевала посмотреть. Видимо, сюжет не показался мне захватывающим, и я не заметила, как погрузилась в сон.